Глава 4. Усевшись за свою парту, смотрела на учителя взглядом виноватой школьницы, не совсем то, на что я рассчитывала. Интерес к двум красавцам мне не хотелось афишировать. Как там говорят, счастье любит тишину. А уж после такого официоза явно любопытующих будет масса. После меня с докладом вышла Тереза Кроуфорд. Её монотонный речитатив заставил всю группу погрузиться в сонное царство. Только преподаватель в слайд заслушивался правовыми основами государства. Стыд, неловкость и вся гамма скромнических чувств накрывали меня всю неделю. Я как будто сторонилась ребят. Но не потому, что передумала, а по двум причинам. Чтобы для университетской группы все подзабылось. И для того, чтобы к выходным ребята разогрелись. Они явно ломали голову. Что это стало с такой в последнее время общительной Дженнифер, раз она словно в рот воды набрала. В пятницу же я, Яркая и лучезарная пришла на лекцию. Она в ходе в универ меня встретили оба. Они словно объединились против меня. Дженнифер, привет. Всё хорошо? Смотрел на супившийся Дениэл. Да, Джен, ты какая-то странная. Вроде говорила, что выберешь кого-то из нас, а получается обоих послала. Как же насчёт выходных? Ага, говорила я, что хочу кого-то выбрать. Ну-ну, сами сделали такой вывод. Я-то выбирать не хочу, хочу вас обоих. Насчёт выходных все в силе. Сразу после лекции поедем. Надеюсь, вы подготовились, вскинула бровью. Да, у меня всё в рюкзаке, сразу отозвался Майкл. Я тоже, чтобы время зря не терять, взял вещи с собой. Ты же говорила, на твоей машине поедем. Да, поедем на моей, самодовольно окинула взглядом обоих. Кажется, лёд тронулся. Такие милые, желающие угодить девушке, которая очень нравится. И думается, что хотя бы на какое-то время топор войны И жажда мужской конкуренции забудутся, ведь цель-то одна сделать приятное любимой женщине, доставлять ей неземное удовольствие. Трудовая неделя склонилась к концу. Сидя на последней лекции, я нервно поглядывала на часы. С обеда пятницы по вечер воскресенья у меня будет крупный шанс убедить парней действовать в наших общих интересах. 2 1/2 дня. Вроде совсем чуть-чуть, но больше возможности, может и не представится. Как говорится, сейчас или никогда. Иду в банк. После звонка без лишних слов я встала из-за парты и пошла в сторону парковки, на которой стояла так горячо мною любимая моя литрашка. Ребята следовали за мной как свита. Сердечко в груди трепетало. Я жутко нервничала, словно в машине произойдёт что-то страстно желаемое и запретное. Нажав кнопку отключения сигнализации на брелоке, я облизнув губы, взглянула на парней. Явно Сейчас оба захотят сесть на сиденье рядом со мной. Но стоит ли разводить сыр-бор? Или лучше пусть оба сзади ютятся? Я сяду впереди. Подскочив к машине, громогласно заявил о себе Майкл. Еще чего? Сразу же возмутился Дэниэль. Но раз не можете оба договориться, поедете сзади. Усмехнулась, садясь в свою машинку. Но не тут-то было. Майкл ринулся занять кресло рядом со мной. За что сразу же был схвачен за грудки Дэниэлом. Ты ничего не перепутал? Однокровный Бриннет явно желал почесать свои кулаки. "Ребята, не ссорьтесь. Не портите мне настроение в поездке. Давайте жить дружно. Не могли бы вы сделать мне приятное?" Сама не верила, что это говорю. "Подружитесь", произнесла с предыханием. "Давай сделаем так. Сейчас сяду впереди я, а на обратной дороге ты". Не слушая моих призывов, сказал Дэниел Майкло. Тот, видимо, поразмыслив, быстро согласился. "Давненько я не бывал в Сан-Франциско". заговорил мой любимый брюнет. Я бы тебе показал пару мест, но раз уж мы едем не одни, по времени, самоуверенно добавил. По всей видимости, Дэниэлу эта войнушка явно по душе. А вот такой активный обычно Майкл сел сзади насупившись. Уже второй раз он дал маху. Сначала с преподом, теперь с Дэниэлом. И видно, настроение подпортилось. Майкл, а ты бывал в Сан-Франциско? задала я риторический вопрос. Мой любимый брюнет тем временем посмотрел на меня немного укоризненно. Он сел спереди, а я, вместо того, чтобы вести с ним светскую беседу, болтаю с красивым блондином. Его, как ходят слухи, врагом. Неприязнь у парней и правда была. Но, как мне кажется, сейчас она не столь явна. Хотя, вполне возможно, они просто сдерживают себя ради меня. «Джен, конечно, я там был», — усмехнулся любимый блондин. «Готовь показать тебе самые злачные места. На следующих выходных». Ноговато у тебя уверенности, сразу вспылил Дэниел. Я же завела машину и дала по газам. Пора выдвигаться. Разговоры это, конечно, хорошо, но нам ещё ехать около сотни миль, а я тут ещё водитель. Где-то в пригороде Сакраменто между фермами езжу без страха. А вот в таком крупном городе, почти миллионнике, как Сан-Франциско, да ещё и с известными извилистыми дорогами, для меня то ещё испытание. Мальчики, а почему вы вороги? Словно дождавшись, что они не сбегут, спросила их уже после выезда на трассу. «Многовато чести ему, чтобы ставить его в разряд врагов», — первым ответил Дэниэль, явно своими словами демонстрируя обиду. «Теперь понятно, кто кого обидел. Только вот в чем же причина?» «Мы не враги, Дженни. Просто был конфликт еще в школе. С тех пор много воды утекло. Да и смысла нет держать зло и обижаться друг на друга спустя столько лет». выразил благоразумие такой эмоциональный и эксцентричный на первый взгляд молодой мужчина. Впрочем, когда ты виноват, а тем более понимаешь, что вина целиком и полностью на тебе, разумнее всего зарыть топор войны. Слышала, что виной всему девушка, не могла остановиться. Меня понесло. Дэниэл вдруг отвернулся от меня, уткнувшись в окно и делая вид, что рассматривает пейзаж, хотя вид из окна и правда был великолепен. Моя бестактность, наверное, не лучшая. С чего стоит начинать уикенд? Это всё слухи, Джен. Не обращай внимания. Явно хотел загладить углы Майкл. Ладно, быстро перевела тему. Давайте лучше расскажу вам про мою подругу Марианну, добавила, замолчав, чтобы перестроиться на другую полосу. Она недавно вышла замуж за сына мистера Стивенса, владельца самой крупной косметической фирмы Калифорнии, и одной из крупнейшей во всех штатах. Удивительно то, что замуж она вышла по любви. У них обалденный дом и прилегающая территория. Шикарный лес. Можно порыбачить, покупаться в сласть, погулять по лесу. В общем, нас ждёт очень приятное времяпровождение. Я вам обоим чуть позже расскажу кое-какие подробности, но это после. Не стала уточнять пока, что Марианна сошлась со своим мужем Джеффом. Включив радио из-за того, что парни не особо были разговорчивыми, выстраивала в голове план. Может, окажись мы наедине где-нибудь на берегу залива Сан-Франциско. Всё стало бы куда проще. В самом деле, не вести же их на экскурсию Алькатрас. Играющий на фоне The Black Eyed Peas с их хитом Let's Get It Started создавали гимн моего желания. Тем более ребята ой как подпевали. Я гласила за Фёрги, Майкл и Дэниэл за всю группу. Говорят ведь музыка объединяет. Есть в этом зерно истины. Вот заклятые враги вместе поют. Не взирая на двусмысленный текст. А это мне на руку.